Вторник, 13 февраля 1761 года. Детская рука замерла над разложенными на полу кусочками картона, старательно х м у р и лоб. Он пытался сложить слово «кошка». Схватил одну букву, затем другую, потом третью, четвертую. Наконец, с довольным видом поднял голову, но он забыл про второе «к». А потому каноник продолжал выбивать тростью на каменных плитках кухонного пола звонкую мелодию. Устав дожидаться, он сам указал мальчику на пропущенную букву. Знакомый голос произнес «Вот теперь все в порядке». Но опекун опять смешал все карточки и велел ему собрать новое слово. Стоя на коленях, Николя видел грубые башмаки каноника и обтрепанный, заляпанный грязью край его сутаны. Фина ощипывала дичь, напевая старинную бретонскую балладу. Он удивился, почему плавная мелодия сопровождается неприятными скрипучими звуками, и проснулся. Вскочив с кровати, он подбежал к окну и раздвинул занавеси. По у л и ц а Монмартр м шел о в е р н е ц в накидке из овечьей шкуры, на ходу извлекая из скрипочки жалобные тягучие звуки. Вокруг музыканта скакала черная собака. В голове Никоколя еще звучали слова опекуна, когда взгляд его упал на оставленные на секретаре записки Лордена. позабыв обо всем Он вновь перетасовал бумажки, как он этого раньше не заметил. Все прояснилось, или, по крайней мере, появился новый след, который непременно должен был куда-то п р и в е с т и Наконец-то он понял, что побудило Лордена оставить эти загадочные послания. Разумеется, догадки требовалось доказать, но теперь он знал, что строчки явились своего рода камешками, похожими на те, которые в сказке Перо бросал на тропинку мальчик-спальчик. Стремительно одевшись, он выскочил из комнаты, забежав в кухню, обжегся залпом, проглотив приготовленную для него Марион чашку шоколада и помчался дальше, оставив старую служанку сокрушаться о торопливости Николя, не оставившего ей времени, чтобы вспенить напиток. Только вспененный шоколад становится по-настоящему шелковистым и отдает аромат во всей его полноте. В душе Марион давно уже усыновила молодого человека. Ягоды, которые они прошлой осенью чистили вместе, покорили сердце почтенной домоправительницы. Она доверяла ему во всем, видя, как доверяет ему н а б л е к у р и с каким почтением Николя относится к ее хозяину. п о а т в е н разделявший склонности Марион, мягко, но уверенно задержал Николя и заставил его снять сапоги. В одно мгновение он резкими движениями щетки вычистил их и натер воском, а в довершении, чтобы придать им еще больший блеск, Он, поплевав, несколько раз провел по ним щеткой с густой и мягкой щетиной. Вырвавшись, наконец, из заботливых рук прислуги Нубликура, н и к у л я радостно выскочил на улицу, где сразу же глотнул свежего морозного воздуха, сулившего светлый и солнечный день. Сначала молодой человек отправился в шартле и написал записку с Артину. В ней он просил начальника полиции сегодня вечером в шесть часов лично присутствовать на у ч н о й ставке всех подозреваемых. Бурдо посоветовал н и к у л я лично передать послание и вызвался сопроводить его, ибо хорошо знал, сколь велик гнев начальника полиции, когда ему кажется, что знаки почтения, положенные ему по должности, не соблюдены в полной мере. н и к у л я получил возможность еще раз убедиться в мудрости своего помощника. Как и предполагал Бурдо, с о р т и н фыркнул, прочитав приглашение, но не отверг его. Начальника полиции сразил аргумент и н с п е к т о р а пообещавшего раскрыть потрясающие подробности завершенного в сущности дела. Несмотря на весьма двусмысленное заявление, сорвавшееся с уст его помощника, Николя не выказал беспокойства, и Бурдо облегченно вздохнул. Когда оба вышли из кабинета, Николя серьезно поблагодарил инспектора за поддержку. Затем они с Бурдо долго совещались. Научную ставку требовалось доставить Симагюса из Бастилии, Луиз л а р д е н из к о н с ь е р ж е р и призвать кухарку Катрину и, разумеется, дочками с а р а Лордена. Ничего не объясняя, Николя передал помощнику все полномочия по принятию решений в его отсутствии. Уточнив задание, он спустился в мертвецкую и несколько минут стоял перед мрачной коллекцией останков, начатой расчлененным трупом, найденным на Монфуконе, и продолженной трупами Декарта, Рапаса, Брикара, л а р д е н а и Муваля. Экспонаты этой зловещей коллекции — Явились жертвами совпадений, которые порог, корысть, страсть и нищета в конце концов свели вместе на сцене Театра Смерти. Отмытая от грима, лицо Маваля выглядело ясным и помолодевшим. И Николя вновь стала не по себе. Какое с т е ч е н и е трагических обстоятельств привело в это хранилище столь разных и столь далеких друг от друга людей? Он снова склонился над останками неизвестного живодерни словно пытаясь разгадать их тайну и услышать подтверждение своей догадки. В этой позе его застал Сансон. Оживленно беседуя, они осмотрели тело Лардена, затем тело Декарта, задумавшись, обменялись многозначительными репликами. Наконец Николя расстался с королевским палачом, не забыв пригласить его на у ч н у ю ставку, которая состоится вечером в шатле под председательством самого с о р т и н а Оставшееся время Николя провел в разъездах. Наняв фиакр, он пересек город из конца в конец. Сначала он приказал вести себя на улицу Блан-Манто, где он еще раз внимательно обследовал жилище Лардена. Потом отправился на другой берег в контору мэтра Дюпора, нотариуса Декарта и, как оказалось, нотариуса Лардена. Прием ему оказали нелюбезный, он повел себя еще более нелюбезно и в результате получил то, за чем приехал. Затем он еще раз пересек город, добравшись до предместия Сент-Антуан. В квартале столяров он моментально заблудился в лабиринте улочек и тупичков и после долгих скитаний вынужден был спросить, где находится интересующий его дом. Получая самые противоречивые сведения, он в конце концов разыскал краснодеревщика, чье имя стояло на счете, обнаруженном в библиотеке комиссара Лордена. В бумагах краснодеревщика царил невообразимый беспорядок, но после долгих поисков столяр все же сумел удовлетворить любознательность Николя. Предположения молодого человека подтвердились, и он позволил себе отдохнуть и перекусить в одном из пригородных кабачков, где заказал б л ю д о из любимой им дешевой требухи. Для полного счастья ему не хватало только дружеской беседы Бурдо, отличного товарища и любителя такого рода пирушек. Утолив голод, Николя отослал экипаж и пешком вернулся на улицу Сент-Антуан. Смешавшись с толпой ремесленников и поденщиков, Он вновь и вновь спрашивал себя, есть ли у него основания проводить задуманный им эксперимент. Достаточно ли у него доказательств, чтобы оправдать присутствие научной ставки с о р т и н а Но, вспомнив Максиму н о б л и к у р а он укрепился в своей решимости довести дело до логического конца. Он понимал, что речь идет не столько об успешном завершении расследования, сколько о его будущей работе у с о р т и н а Если он ошибется, ему придется всю жизнь довольствоваться положением мелкого служки на побегушках, и это будет особенно больно, потому что провал последует за его неожиданным и непомерно высоким взлетом. с о р т и н не простит ему неудачи, ответственность за которую п о й д е т прежде всего на него, ибо именно его обвинят в том, что он доверил дело государственной важности неопытному юнцу, а начальника полиции сейчас интересовало не столько раскрытие очередного уголовного дела, сколько успешное завершение истории, затрагивавшей в ы с ш у ю власть и безопасность королевства в военное время. Прекрасно зная причину, на основании которой его начальник, возможно, излишне легкомысленно оказал ему особое доверие, он чувствовал себя обязанным не разочаровать его. В глубине души он был убежден, что сделал все, что мог, и даже больше, и вдобавок рискуя собственной жизнью, Поэтому сомнения его относились скорее к области заклинаний, нежели оправданных страхов. Когда он вступил под своды ш а т л е часы пробили пять. Волевым решением он завершил спор с самим собой, отбросил бесполезные душевные терзания и преисполнился решимости довести дело до конца. Заставил себя отбросить все сомнения. Бордо, обеспокоенный долгим отсутствием Николя, при его появлении облегченно вздохнул. но не стал расспрашивать, где тот провел день, тем более, что подошло время готовить зал. С помощью папаши Мари в просторном кабинете начальника полиции поставили несколько скамей. Гораздо ниже, чем скамьи подсудимых в суде, они, как выразился привратник, удобства участника мощной ставки не прибавят. Пошептавшись с бурдо, Николя объявил папаше Мари, что он тоже примет участие в заседании. Однако усаживать его вместе со всеми подозреваемыми молодой человек не собирался. Потом, словно полководцы, изучающие поле предстоящего сражения, все трое несколько раз входили и выходили из кабинета. Когда до начала заседания осталось совсем ничего, н и к о л я заволновался. Подозреваемые и свидетели ожидали в отдельных комнатах, чтобы никто не мог ни с кем перекинуться словом. На соседней колокольне пробило шесть, и торопливые шаги на каменной лестнице известили о прибытии господина до Сартина, не имевшего привычки опаздывать. Жестом пригласив Николя проследовать за ним, с о р т и н прошел к себе в кабинет. Войдя, он устремился к большому камину и принялся яростно ворошить угли. Молодой человек покорно ждал, когда начальник успокоится. — Сударь, — наконец начал с о р т и н мне не может нравиться, когда мне диктуют мои обязанности. и устраивают присутствие из моего собственного кабинета. Надеюсь, у вас есть веские основания действуют подобным образом. Я всего лишь хотел убедить вас, сударь, в необходимости организовать очную ставку, являющуюся, на мой взгляд, чрезвычайно важной для нашего расследования, а потому ее просто невозможно проводить без вашего участия, — почтительно ответил Николя. Вы сами наверняка решили бы, что лучше всего провести ее у вас в кабинете. Собеседник смягчился, — Вы меня убедили, господин предсказатель. Но послушайте, Николя, какое отношение имеет точная ставка к тому делу, о котором мы с вами сейчас думаем? Самое непосредственное, сударь. Тогда постарайтесь не касаться его. Обогнув рабочий стол, сортину селся в большое кресло, обитое красной дамасской тканью, и вытащил из кармана часы. Постарайтесь не затягивать допросы, Николя. — л я Меня ждут к ужину, и жена меня не простит, если я опоздаю. Я немедленно попрошу ввести подозреваемых, но на ужин, сударь, боюсь, вам сегодня придется опоздать.